моя вера в небеса и ада. Смерть забивается между небесами и огнем, их народ обманут, а народ рая будет блаженство, а народ ада — муки».